— Да ты не бойся, не бойся, — сказал пожилой партизан с обмётанными инием, бородой и бровями. Другой помоложе и побойче добавил, — мы не кусаемся. — И как это вы тихо подъехали? — спросила Дашутка. — Такое уж наше дело. А что, белые от вас не ушли? — Нет, всё ещё стоят. — А вчера к ним новые подъехали. — И много? — Кто их знает, не считала я. Только они всю подгорную улицу под постой заняли. — Мужик-то у тебя, молодуха, где? В белых или у нас?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 Но следом за ним подъехала с казаками длиннолицые и гробоносой Харунжей. Наезжая на Дашутку конем, Харунжей грубо спросил. — Ты почему без разрешения из поселка выехала? Свидание здесь с Красным назначила? — Никому я не назначала никакого свидания. — Ладно, в штабе разберемся. — Плюхин, — приказал Харунжи уряднику, — помоги этой бабенке увязать воз и веди ее в поселок. А мы поедем посмотреть, куда девались красные. Харунжи ударил на гайкой рыжего с белым пятном на лбу коня и понесся на север. Казаки последовали за ним. Урядник слез с коня и стал помогать Дашутке завязывать воз. Он искренне жалел ее и все время твердил. — Да, влипла ты с этим чертовым возом. Офицеры наши такие собаки, что не приведи бог. Едва они выехали на дорогу, как возвратился Харун с казаками. — Поживей! — скомандовал он, сидевший на возу Дашутке, и хлестнул ногой к огнедуху. В поселке Дашутку доставили прямо в штаб полка. Штаб находился в доме архипа Кустова.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 Но румяниное лицо ее горело, руки теребили концы полушалка. — Ого! — вырвалось у Щеглова. Он бросил в катку с фикусом окурок папироса и строго спросил. — Кто ты такая? Большевичка? — Что вы, ваше благородие! Какая же я большевичка? Отец мой в дружине с самой весны ходит, глядя на него со страхом и надеждой, торопливо говорила до шутка. — Хорошо, постараемся выяснить, правду ли ты говоришь, а до выяснения будешь находиться под арестом. — Да что ж тут выяснять-то? Вам здесь любой скажет, кто я такая. Но у Щеглова было свое на уме. Он позвал Харунжева и велел посадить дошутку в кустовское зимовье под замок. Едва захлопнула за нею забухшая обитая кошмой дверь зимовья, как она в полном изнеможении опустилась на лавку и расплакалась. Выплакавшись, принялась ходить из угла в угол, не находя себе места. На голпце стоял небольшой деревянный ящик с сапожными колодками и инструментами.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 Показал на широкую лавку передней стены, засланную холстиной. — Ничего, я постою. — Садись! — прикрикнул он, и Дашутка покорно опустилась на краешек лавки. Щеглов уселся рядом с ней и, заглядывая ей нагло в глаза, спросил. — Ты понимаешь, чего я хочу? — Давно все поняла. — Ну вот и хорошо, что ты такая сговорчивая, и он попытался обнять ее. — Ты лучше не трогай меня, — сильно толкнула его в грудь и вскочила с лавки Дашутка, отбежала к печке.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 Котелок у тебя ничего, варит подходяще. Так что сдавай свою сотню Симону Колесникову и принимай третий полк. Только смотри, не зазнавайся, иначе разжалуй в два счета. Роман, утративший за 10 месяцев непрерывных боев свою былую самонадеянность, сказал, что с полком ему не справится Как это не справишься, если я тебе приказываю, — удивился Удалов. — Я ведь знаю, что делаю. — Еще как управишься-то. Об этом я могу по тебе судить. Был я прежде сотенным трубачом во втором четинском полку,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 Вера рассказала, что в связи с приближением партизан на станции «Оловянная» поднялась паника, и что команда семёновского бронепоезда, разагитированная подпольщиками, готова перейти к партизанам. «А какие части еще есть на станции?» — спросил Удалов. Вера перечислилась исчерпывающей точностью. Чехословацкий батальон подпоручика Кратахвилла, батальон юнкеров и две роты второго го полка. Чехословаки уже объявили, что воевать с партизанами не будут».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 Одетый в черный полушубок и косматую баранью папаху, с маузером на правом и серебряной шашкой на левом боку, имел он достаточно внушительный вид. Четверо богатырского сложения молодых и бравых ребят сопровождали его. Встречные чехословацкой заставы парламентеры явились сначала в вагон подпоручика Картахвилла. Находившиеся на станции семёновцы хотели было схватить парламентеров с красными ленточками на папахах, но сопровождавшие их чехи решительно заявили, что не позволят этого.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 Передаю японскому командованию предупреждение командующего особого партизанского корпуса. Ровно в двадцать часа части корпуса начнут занимать станцию. Наша цель — разоружить находящихся на станции семеновцев. — Мы не позволим, — запальчиво крикнул майор, по показывая зубы. — Мы будем воевать с вами! Роман холодно бросил в ответ. — Попробуйте. Если с вашей стороны будет сделан по партизанам хоть один выстрел, вы будете уничтожены. Все до одного.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 Ровно в 23 часа партизаны цепями двинулись со всех сторон на Оловянную. Семеновские офицеры попрятались, кто куда успел, а солдаты сдались в плен. Команда бронепоезда, заранее обезоружив своих офицеров, перешла на сторону партизан. К утру партизаны выловили всех прятавшихся офицеров, сняли пушки и пулеметы с бронепоезда, заменили подметелку оружия и боеприпасы на складах и на мобилизованных подводах отправили трофеи в сторону Цугольского дацана.